В столовую вошел Мариль. — Тебя там кто-то спрашивает, Штайнер? — Меня? Он спрашивает Штайнера или Губера? — Штайнера. — Ты спросил, что ему надо? — Разумеется. Даже из простой осторожности. Мариль взглянул на него. — У него для тебя письмо. — Из Берлина. Штайнер рывком отодвинул стол. Где он? — Около румынского павильона. — Это не шпик, ни похоже. Они пошли вместе. Под закоченевшими деревьями их ждал человек лет пятидесяти. — Вы, Штайнер? — спросил он. — Нет, — сказал Штайнер. — А в чем дело? Человек окинул его быстрым испытующим взглядом. — У меня для вас письмо. — От вашей жены. Он вынул из нагрудного кармана письмо и показал его Штайнеру. — Вы же знаете почерк. У Штайнера было такое ощущение, что он продолжает стоять, Внешне еще спокойный и сильный, а внутри него все вдруг обмякло, задрожало, полетело. Он не мог поднять руки. Ему казалось, она улетит. Откуда вам известно, что Штайнер в Париже? спросил Мариль. Письмо пришло из Вены. Кто-то захватил его из Берлина. вас пытались найти и узнали, что вы в Париже. Мужчина показал второй конверт. Йозеф Штайнер Париж было написано на нем крупным почерком Лило. — Письмо переслали мне с прочей почтой. Я ищу вас несколько дней. В кафе Марис я, наконец, услышал, что могу найти вас здесь. Вы не обязаны говорить, что вы Штайнер. Я понимаю, надо быть осторожным. Вы должны только взять письмо. Я хочу от него отделаться. — Оно мне, — сказал Штайнер. — Хорошо. Человек отдал ему письмо. Штайнеру пришлось сделать над собой усилие, чтобы взять его. Оно было совсем особым и тяжелее всех писем мира. Но когда он почувствовал в своих пальцах конверт, то понадобилось бы отрубить ему руку, чтобы получить письмо обратно. «Спасибо», — сказал он мужчине. «Оно причинило вам столько беспокойства. Не стоит благодарности. Если уж мы получаем почту, она достаточно важна, чтобы искать адресата». «Хорошо, что я вас нашел». Он попрощался и ушел. Мариль, сказал Штайнер совершенно вне себя, от моей жены. Первое письмо. Что это может быть? Она же не должна была писать. Прочти его, да. Не уходи. Проклятие, что с ней могло случиться? Он разорвал конверт и начал читать. Он сидел как каменный и дочитывал письмо до конца, но его лицо начало изменяться. Оно побледнело и, казалось, запало. Мускулы на щеках напряглись и выступили вены. Он уронил письмо и сидел некоторое время молча, устремив взгляд в землю. Потом он взглянул на дату. «Десять дней», — сказал он. «Она лежит в больнице». Десять дней назад она еще была жива. Мариль смотрел на него и ждал. «Она пишет, что ее нельзя спасти» поэтому она написала. Теперь ей все равно. Она не пишет, что с ней. Она пишет, ты понимаешь? Это ее последнее письмо. — В какой больнице она лежит? — спросил Мариль. Она написала? — Да. — Мы сейчас же позвоним. Позвоним в больницу под каким-нибудь именем. Штайнер встал, слегка пошатываясь. — Я должен ехать. — Позвони сперва. Идем, вернемся в Верден. Штайнер заказал разговор. Через полчаса зазвонил телефон, и он вошел в кабину, словно спустился в темную шахту. Когда он вышел, он был весь мокрый от пота. — Она еще жива, — сказал он. — Ты говорил с ней? — спросил Мариль. Нет. — С врачом. — Ты назвал свое имя? — Нет. — Я сказал, что я один из ее родственников. — Ее оперировали. Ее нельзя спасти. Врач говорит, три-четыре дня — самое большее. Поэтому она и написала. Она не думала, что письмо дойдет так быстро. Проклятие! Он все еще держал письмо в руке и оглядывался, словно впервые попал в грязный вестибюль Вердена. «Мариль, я еду сегодня вечером». Мариль взглянул на него. «Ты сошел с ума, мальчик?» — спросил он потом тихо. Нет. Я перейду через границу. У меня же есть паспорт. Паспорт не поможет тебе, когда ты попадешь в Германию. Ты сам это прекрасно знаешь. Да. Тогда ты понимаешь, что будет значить для тебя поездка туда. Да. Что ты наверняка погибнешь. Я все равно погибну, если она умрет. Это неправда! Мариль вдруг почувствовал глухую ярость. Это звучит жестоко, но я тебе говорю, Штайнер, пиши ей, телеграфируй ей, но оставайся здесь. Штайнер безучастно покачал головой, он почти не слушал. мариль схватил его за плечо. Ты не сможешь ей помочь, даже если приедешь. Я смогу ее увидеть, но послушай, она ведь ужаснется, если ты приедешь. Если бы ты спросил ее сейчас, она бы сделала все, чтобы ты остался здесь. Штайнер упорно смотрел на мостовую, ничего не видя. Вдруг он быстро обернулся. — Мариль, — сказал он, и его глаза вспыхнули. — Это все, что у меня есть. Она жива еще. Она еще дышит. Ее глаза еще смотрят. И ее мысль работает. И я еще живу в ее глазах. А через несколько дней она будет мертва. От нее ничего не останется. Будет незнакомый разлагающийся труп больше ничего. Но сейчас она же еще есть. Она еще есть. Еще несколько дней, последних дней. И я не смогу быть с ней. Пойми же, что я должен ехать, иначе нельзя, будь оно все проклято. Для меня будет все кончено, если я не поеду. Я просто сломаюсь. Я умру с ней. Ты не умрешь. Пойдем, возьми денег у меня, возьми у Керна, телеграфируй ей каждый час страницами, письмами, все, что угодно, но останься здесь. Это не опасно, если я поеду, у меня паспорт. Я вернусь. Не болтай, чепухи, ты знаешь, что это опасно? У них там дьявольски хорошая организация». «Я еду», — сказал Штайнер. Мариль попытался схватить его за плечо и увезти с собой. «Пойдем, выпьем пару бутылок шнапса, напейся, я обещаю тебе, я буду звонить через каждые несколько часов», — Штайнер отстранил его. — Оставь, Мариль! Не в этом дело, я знаю, о чем ты думаешь. — Я все понимаю. Я не сошел с ума. Я знаю, что поставлено на карту. Но если бы на карту было поставлено в тысячу раз больше, я бы поехал. И ничто не могло бы удержать меня. Неужели ты не понимаешь? — Да! — прорычал Мариль. — Разумеется, я понимаю. Я же сам поехал бы. Штейнер собирал вещи. Он был как замерзшая река, которая прорвала лед. Он едва мог постичь, что разговаривал по телефону с кем-то, кто жил в одном доме с Марией. Ему казалось непостижимым, что его собственный голос звучал так близко от нее в черном каучуке телефонной трубки. Все казалось ему немыслимым. И то, что он собирал вещи, и то, что он сядет на поезд, и что он завтра, будет там, где она». Он положил последние вещи, которые ему понадобятся, и захлопнул чемодан. Потом поднялся крутый Керну. Они уже слышали обо всем от Мариля и ожидали его. Они были совсем растеряны. «Дети!» — сказал он. «Я сейчас уезжаю». Это долго тянулось, но я, собственно, всегда знал, что так оно выйдет. Не совсем так, — прибавил он. «Но в это я еще не верю». «Я только знаю!» Он улыбнулся, рассеянно и печально. «Всего хорошего, Рут!» Рут подала ему руку. Она плакала. «Я хотела так много сказать вам, Штайнер, но сейчас я ничего больше не знаю. Мне только очень грустно. Хотите взять с собой это?» Она протянула ему черный пуловер. «Я как раз сегодня его довязала». Штайнер улыбнулся и стал на мгновение прежним Штайнером. — Ловко получилось, — сказал он. Потом повернулся к Керну. — Всего хорошего, крошка. Иногда все происходит ужасно медленно, а иногда чертовски быстро. — Я не знаю, выжил бы я без тебя, Штайнер, — сказал Керн. — Наверняка. Но хорошо, что ты мне это сказал. Значит, время не совсем пропало. — Возвращайтесь, — сказала Рут. — Больше я не знаю, что сказать. Возвращайтесь, мы мало можем сделать для вас, но мы всегда ваши. Всегда. Хорошо, я попытаюсь. До свидания, малыши, не вешайте нос. Можно мы проводим тебя до вокзала, сказал Керн. Штайнер помолчал. Мариль идет со мной. Или нет, вы тоже? Они спустились вниз. На улице Штайнер обернулся и взглянул на серый, обшарпанный фасад отеля. — Верден, — сказал он тихо. — Можно я понесу твой чемодан, — сказал Керн. — Зачем, малыш? Я и сам его прекрасно донесу. — Позволь, — сказал Керн с кривой улыбкой. — Сегодня после обеда я показывал тебе, каким я стал сильным. — Да, сегодня. — После обеда. — Как давно это было! Штайнер отдал ему чемодан. — Он понимал, что Керн хотел что-нибудь сделать для него. Они пришли точно к отходу поезда. Штайнер вошел в купе и опустил стекло. Поезд все еще стоял, но тем троим на перроне казалось, что Штайнер отделяет от них какая-то неотвратимая сила. Горящими глазами Керн вглядывался в это твердое худое лицо. Ему хотелось запомнить его на всю жизнь. Много месяцев он видел его рядом, лицо своего учителя. Он был обязан Штайнеру всем, что закалилось в нем самом, керне. И теперь он видел, как Штайнер спокойно и хладнокровно шел навстречу своей гибели. Никто из них не надеялся на чудо возвращения. Поезд тронулся. Никто не произнес ни слова. Штайнер медленно поднял руку. Трое на перроне смотрели ему вслед, пока вагон не исчез из виду. «Черт!» — сказал Мариль хрипло. — Пошли, я должен выпить. Я видел, как умирали многие люди, но никогда еще не присутствовал при самоубийстве. Они вернулись в отель. Рут сказал Керн, когда они остались одни в номере. Как пусто и холодно стало вдруг. Словно весь город вымер. Вечером они зашли к папаше Морицу. Он лежал в постели, вставать он уже не мог. — Садитесь, дети! — сказал он. Я уже все знаю. Здесь уж ничего не поделаешь. Каждый человек имеет право решать свою судьбу. Морец Розенталь знал, что он больше никогда не встанет. Поэтому он попросил поставить свою постель так, чтобы можно было смотреть в окно. В окно было видно немного, только несколько домов напротив. Но так как у него ничего больше не было, это немногое стало всем. Окна на другой стороне улицы превратились для него в символ жизни. Он смотрел на них по утрам, когда их открывали, и в рамах появлялись лица. Он знал угрюмую девушку, которая мыла стекла, усталую молодую женщину, которая в сумерках почти неподвижно сидела у отодвинутой гордины и смотрела на улицу. Лысого мужчину на верхнем этаже, который каждый вечер, открыв окно, делал гимнастику, Он видел, как вечерами зажигался свет за спущенными занавесками, мелькали тени. Были вечера, когда все погружалось в темноту, словно покинутая пещера, и другие вечера, когда огни не гасли долго. Все это и приглушенный шум с улицы были для него внешним миром, к которому он принадлежал теперь мыслями, но не телом. Другой мир, мир воспоминаний окружал его в комнате. Собрав свои последние силы, он с помощью горничной развесил на стенах номера все фотографии и портреты, которые имел. На стене над кроватью висели пожелтевшие фотографии его семьи, его родителей, жены, которая умерла 40 лет назад, портрет одного из внуков, который умер 17 лет от роду, портрет невестки, которая умерла в 35, мертвые среди которых старый и одинокий Морец Розенталь сам ожидал смерти. На стене напротив висели пейзажи, рейнские ландшафты, крепости, замки, виноградники, а между ними пестрые вырезки из журналов, восходы солнца и бури на Рейне и, наконец, серия фотографий при Рейнского городка Годесберга. — Ничего не поделаешь, — говорил смущенно Морец Розенталь. Собственно, надо бы повесить сюда фотографии Палестины, хотя бы несколько штук. Но можно обойтись и без них. — Сколько вы прожили в Годесберге? — спросила Рут. — До восемнадцати лет. А потом мы уехали. — А позже? — Я больше никогда не был там. — Это было так давно, папа Морец, — сказала Рут. — Да, тебя тогда еще не было на свете. — Может быть, в то время только родилась твоя мать. Странно подумала Рут. Моя мать родилась, когда эти картинки уже стали воспоминаниями в мозгу за этим лбом. А она прожила свою тяжелую жизнь, и ее не стало. Но те же самые воспоминания все еще бродят, как привидения, за этим старым лбом, как будто они сильнее, чем чья-то жизнь. В дверь постучали. Вошла Эдит Розенфельд. «Эдит», — сказал Мориц Розенталь, — «моя вечная любовь. Ты откуда?» «С вокзала, Мориц. Я проводила Макса, он едет в Лондон, а оттуда в Мехико». «Значит, ты теперь одна, Эдит?» «Да, Мориц. Теперь я всех пристроила, и они могут работать». «Что будет делать Макс? В Мехико?» Он едет туда рабочим, но он попытается устроиться кем-нибудь по продаже автомобилей. — Ты хорошая мать, идит, сказал Морец Розенталь спустя несколько мгновений. — Я как все, Морец. — Что ты теперь будешь делать? Я немного отдохну, а потом у меня снова будет работа. Здесь в отеле есть малыш, родился две недели назад. Матери придется скоро снова работать, а я стану приемной бабушкой. Мориц Розенталь немного приподнялся. — Малыш? Двухнедельный? Значит, теперь у тебя француз. — В восемьдесят лет мне бы это не удалось. Он улыбнулся. — А ты умеешь петь колыбельный, идит? Да. — Те, которые ты когда-то пела моему сыну? Это было давно, Эдит. Все вдруг отодвинулось так далеко. Не споешь ли ты и мне снова одну из тех песен? Иногда я чувствую себя ребенком, которому хочется спать. Какую же морец? Песню о бедном еврейском мальчике. Ты пела ее сорок лет назад. Тогда ты была очень красивая и молода. Ты все еще красиво, Идит. Идит Розенфельд усмехнулась, потом немного выпрямилась и нетвердым голосом запела старую еврейскую песню. Ее голос слегка скрипел, словно слабая мелодия старинной музыкальной шкатулки. Морец Розенталь слушал, откинувшись назад. Он закрыл глаза, и дыхание его было ровным. Старая женщина в неуютной комнате тихо пела тоскливую песню о тех, у кого нет родины, с печальными словами изюмчиком миндальчиком ты будешь торговать будь послушным еврейским мальчиком ложись мой еврейчик спать рут и керн сидели молча и слушали над их головами шумел ветер времени сорок пятьдесят лет промелькнули в разговоре старой женщины с ее старым другом и обоим старикам это казалось понятным но для этих двух двадцатилетних. Даже один год был чем-то бесконечным и почти невообразимым. И они ощущали что-то вроде призрачного страха перед тем, что все прошло и должно пройти, и перед тем, что это когда-нибудь коснется их. Эдит Розенфельд встала и наклонилась над Морицем Розенталем. Он спал. Она долго смотрела на крупное лицо старца. Идемте сказала она наконец пусть он спит она погасила свет и они бесшумно вышли в мрачный коридор и поднялись в свой номер керн как раз притащил тяжелую тачку с землей к павильону где его ждал мариль когда его остановили двое одну минуточку вы также обратился один из них к марилю керн медленно опустил тачку на землю он знал что произошло Он знал эту интонацию. В любой точке планеты он очнулся бы от самого глубокого сна, услышав эту тихую, вежливую и неумолимую интонацию около своей постели. «Будьте любезны предъявить ваши документы». «У меня их нет с собой», — ответил Керн. «Будьте так любезны предъявить прежде ваши», — сказал Мариль. «Ну, разумеется, пожалуйста. Прошу. Этого достаточно, не так ли?» — Полиция! Этот господин — контролер Министерства труда. — Вы понимаете, большое число французских безработных вынуждает нас контролировать. — Я понимаю, сударь. К сожалению, я могу предъявить вам лишь разрешение на жительство. Разрешения на работу у меня нет, но вы его, конечно, и не ожидали. — Вы совершенно правы, сударь, — вежливо сказал контролер. — Мы этого не ожидали, но нам достаточно. Вы можете продолжать работу. В этом особом случае на строительстве выставки правительство не будет слишком строго придерживаться формы. Извините, пожалуйста, что помешал. — Пожалуйста. Это же ваш долг. — Позвольте ваше разрешение, — обратился контролер Керну. — У меня его нет. — Нет разрешения на жительство? — Нет. — Вы эмигрировали нелегально? — У меня не было другой возможности. — Очень сожалею, — сказал полицейский но мы обязаны доставить вас в префектуру». «Я так и думал», — ответил Керн и посмотрел на Мариля. «Скажите, Рут, что меня сцапали. Я вернусь, как только смогу, пусть она не беспокоится». Они говорили по-немецки. «Если вам надо немного поговорить, то я не имею ничего против», — любезно заявил контролер. «Я позабочусь о Рут, пока вы не вернетесь», — сказал Мариль по-немецки. «Ни пуха, ни пера, старина» попросите чтобы вас отправили через базель вернетесь через Буркфельден обратно закажите из кафе штайф при гостинице штайф в сан луисе такси до мюльхаузена а оттуда до бельфора это лучший путь если вас доставят в тюрьму Айте, напишите мне как только сможете классман будет тоже иметь вас в виду я ему сейчас же позвоню керн кивнул Марилю. я готов сказал он Представитель полиции передал его человеку, который ожидал поблизости. Контролер с усмешкой посмотрел на Мариля. «Вы очень трогательно прощались», — сказал он на безупречном немецком языке. «Кажется, вы хорошо знаете наши границы». «К сожалению», — ответил Мариль. Мариль сидел в бистро с Вазером. «Давайте выпьем еще», — сказал он. «Я не решаюсь вернуться в отель». Это со мной первый раз. Что вы пьете, фен или перно? Фен, — заявил Вазар с достоинством. Перно — это анисовая бурда для баб. Но не во Франции. Мариль подозвал официанта и заказал один коньяк и один чистый перно. Я могу ей сказать, — предложил Вазар. В нашем кругу такие вещи происходят сплошь и рядом. У нас человека могут сцапать в любую минуту, и всегда надо сообщать об этом жене или девушке. Хорошо, если бы вы посвятили себя великому общему делу, которое всегда требует жертв. Что за общее дело? Движение. Революционное просвещение масс, разумеется. Мариль некоторое время внимательно смотрел на коммуниста. Вазер, сказал он потом спокойно, на этом далеко не уедешь. Это хорошо для социалистического манифеста, но не больше. Я забыл, что вы погрязли в политике. Выпьем еще из-за дело. Как-то нужно это сделать. Они расплатились и пошли послякать в отель Верден. Вазер исчез в катакомбе, а Мариль медленно поднялся по лестнице. Он постучал в дверь. Рут открыла так быстро, словно ждала за дверью. Улыбка на ее лице немного стерлась, когда она увидела Мариля. — Мариль, — сказала она, — да, вы, конечно, не меня ждали, а? Я думала, это Людвиг он должен прийти с минуты на минуту да мариль вошел он увидел тарелки стоящие на столе воду кипящую на спиртовке хлеб салаты цветы в вазе он видел это все он видел рут в ожидании стоявшую перед ним и нерешительно поднял вазу чтобы что то сделать цветы пробормотал он снова цветы — Цветы очень дешевы в Париже, — сказала Рут. — Да, я не об этом, только... Мариль так осторожно поставил на место вазу, словно она была не из дешевого толстого плексиглаза, а из тончайшего фарфора. — Только от этого становится еще хуже. Все это и без того чертовски тяжело. Что — Что? Мариль не отвечал. — Я знаю, — вдруг сказала Рут. Полиция схватила Людвига. Мариль повернулся к ней. — Да, Рут. — Где он? — В префектуре. Рут молча взяла пальто. Она его надела, засунула в карманы кое-какие вещи и пошла к двери мимо Мариля. Он задержал ее. — Это бессмысленно, — заявил он. — Это не поможет ни вам, ни ему. У нас есть в префектуре свой человек, который будет в курсе дела. Останьтесь. — Как я могу? Я ведь могу его еще увидеть. Пусть они меня тоже посадят. И тогда мы вместе перейдем через границу. Мариль крепко держал ее. Она была как сжатая пружина. Ее лицо было бледным и, кажется, уменьшилось от напряжения. Потом она вдруг обмякла. — Мариль, — сказала она беспомощно, — что мне делать? — Оставаться здесь. Классман в префектуре. Он нам скажет, что произошло. Его могут только выслать. Тогда он вернется через несколько дней. Он знает, что вы будете разумной. — Да, буду. Ее глаза были полны слез. Она сняла пальто и уронила его на пол. — Мариль, — сказала она, — за что с нами так поступают? Мы же никому не причинили зла. Мариль задумчиво посмотрел на нее. — Я думаю, именно в этом все дело, — сказал он. — Я правда думаю, что именно в этом. Его отправят в тюрьму? Думаю, что нет. Узнаем через Классмана. Надо ждать до завтра. Руд кивнула и медленно подняла с пола пальто. Классман больше ничего не сказал? Нет, я говорил с ним одну минуту, а потом он сразу же ушел в префектуру. Я была там с ним сегодня утром. Меня поставили на учет. Она вынула из кармана пальто бумагу, разгладила и отдала марилю Вот почему он ушел. Это было разрешение на прописку, РУД, действительное на четыре недели. Комитету по делам беженцев удалось получить прописку. У меня все-таки есть паспорт, хотя и просроченный. Классман приходил рассказать об этом. Он все эти месяцы добивался разрешения. Я хотела показать его Людвигу, вот почему и цветы. «Значит, поэтому...» — Мариль взял бумажку. «Это счастье!» — И одновременно страшное невезение, — сказал он. — Но больше счастья. Это что-то вроде чуда. Такие вещи нечасто случаются. А Керн вернется. Вы верите в это? — Да, — сказала Рут. — Одно не бывает без другого. Он должен вернуться. — Хорошо, а теперь пойдемте со мной. Мы где-нибудь поедим и что-нибудь выпьем. Он старый солдат. Мы все солдаты. И вы тоже, Рут. — Разве я не прав? — Да. — За то, что у вас в руках, Керн согласился бы, чтобы его пятьдесят раз выслали. И при этом кричал бы от радости, не так ли? — Да, но я бы лучше сто раз отказалась. Я знаю, — перебил Мариль. — Мы поговорим об этом, когда он вернется. Это одно из первых солдатских правил. — У него есть деньги, чтобы вернуться? — Думаю, есть. Старые солдаты всегда имеют при себе немного денег, на всякий случай. Если у него не хватит, классман найдет способ передать ему. Он наш передовой пост и патруль. А теперь идемте. Иногда чертовски здорово, что на свете есть шнапс. Особенно в последнее время. Когда поезд остановился на границе, Штайнер был очень напряжен и насторожен. Французские таможенники равнодушные и быстро прошли по вагону. Они попросили паспорт, проштемпелевали его. И вышли из купе. Поезд снова тронулся и медленно пошел дальше. Штайнер знал, что в этот момент его судьба была решена. Пути назад больше не было. Через некоторое время появились два немецких чиновника. Предъявите ваш паспорт. Штайнер вынул документы и отдал тому, который был моложе. Зачем вы едете в Германию? спросил второй. Я хочу посетить родственников. — Вы живете в Париже? — Нет, в Граце. В Париже я был у родственника. — Сколько времени вы собираетесь пробыть в Германии? — Около четырнадцати дней. Потом я вернусь в Грац. — У вас есть с собой валюта? — Да, пятьсот франков. — Мы должны занести эти данные в паспорт. Вы привезли деньги из Австрии? — Нет, я получил их от племянников Париже. Чиновник просмотрел паспорт, потом вписал туда что-то и поставил штемпель. «Вы должны что-нибудь провести через таможню?» — спросил второй. «Нет, ничего». Штайнер снял свой чемодан. «У вас есть еще багаж?» «Нет, это все». Чиновник мельком взглянул на чемодан. «У вас есть газеты, брошюры или книги?» «Ничего». «Благодарю». Молодой чиновник отдал паспорт назад Штайнеру. Оба попрощались и вышли. Штайнер облегченно вздохнул. Он вдруг заметил, что весь мокрый от пота. Поезд начал набирать скорость. Штайнер откинулся назад и стал смотреть через стекла в окно. За окном была ночь. По небу быстро неслись низкие облака, а между ними мерцали звезды. Проносились маленькие полуосвещенные вокзалы. Мелькали красные и зеленые огни сигналов и блестели рельсы. Штайнер опустил стекло и выглянул. Влажный дорожный ветер ударил в лицо, взъерошил волосы. Он глубоко дышал. Казалось, это был другой воздух. Это был другой ветер, другой горизонт, другой свет. Тополя на дорогах склонялись иначе, казались доверчивее. Сами дороги вели куда-то, в самое сердце. Ему было жарко. Стучала кровь в висках. Пейзаж будто вырастал и глядел на него, загадочный и все же родной. Черт возьми, — думал он, — что это? Я становлюсь сентиментальным. Он снова сел и попытался уснуть, но не мог. Темный пейзаж за окном манил и звал, превращаясь в лица и воспоминания. А когда поезд загрохотал по Рейнскому мосту, перед ним стали тяжелые годы войны. Искрящиеся воды Рейна неслись с глухим шумом, вызывая в памяти имена, отзвучавшие мертвые, почти уже забытые имена и фамилии, друзей и названия полков, городов и лагерей, сотни имен из ночи лет. Это было как взрыв. И Штайнера вдруг захватила буря прошлого, и он хотел защититься, и не смог. Он был один в купе. Зажигая одну сигарету за другой, Он метался в тесном помещении. Он не думал, что все это могло еще иметь над ним такую власть. Он судорожно пытался заставить себя думать о завтрашнем дне, о том, что он должен попытаться не вызвать подозрений, о больнице, о своем положении и о том, кого из друзей он мог бы найти и расспросить. Но все это показалось ему вдруг странно расплывчатым и нереальным, ускользало из его сознания даже угрожающая ему опасность навстречу которой он ехал расплывалась в некое абстрактное понятие она была бессильно охладить его пульсирующую кровь и заставить его сосредоточиться напротив она подхлестывала ее и казалось что его жизнь словно захвачена этим вихрем и совершает кружение словно в каком то темном мистическом танце тогда он сдался он знал. Это была последняя ночь в неведении, в водовороте чувств. Это была последняя ночь без жестокого сознания и ясности конца. Он перестал сопротивляться. Он отдался течению. За окном торопящегося вдаль поезда лежала большая ночь. У нее не было конца. Она распласталась над сорока годами человека и его жизни, для которой сорок лет означают Вечность. Скользящие за окном деревни с редкими огнями, где изредка раздавался собачий лай, были деревнями его детства. Он играл здесь, над ними проходили зимы и лето, и колокола их церквей звонили для него. Черные заснувшие леса, пролетающие мимо, были лесами его юности. В тени их зелено-золотых сумерек совершались его первые путешествия в неведомое. В их гладких прудах отражалось его лицо, когда он, затаив дыхание, разглядывал божью коровку с красным брюшком, чья маленькая жизнь трепетала на его ладони, и ветер, который шумел в буках и пел в елях, был старым, как мир ветром приключений. Мерцающие матовые дороги, которые как сеть затягивали тучные поля, были дорогами его терзаний. Он бродил по этим дорогам, в сомнениях нерешительно останавливался на перекрестках. Он знал их расставания и надежды, и повторение их от горизонта к горизонту. Он знал все верстовые столбы и постоялые дворы на этих дорогах, и дома, под крышами которых теплился огонь, и красноватый свет в их окнах, как обещание тепла и родины. Он жил в каждом доме, помнил мягкий поворот дверных ручек. Он знал, кто ждет его, слегка наклонив голову с золотыми огнистыми волосами, искрящимися от светового круга лампы. Она, чье лицо всегда ожидало его, на всех дорогах и во всех углах света. Иногда затемненное, часто почти невидимое, залитое тоской и стремлением забыть лицо его жизни, навстречу которому он сейчас ехал. Лицо, которое вставало теперь на ночном небе. Глаза, которые мерцали за облаками. Рот, произносивший беззвучные слова на горизонте. Руки, которые он уже ощущал в прикосновении ветра, в шелести деревьев. И улыбка, в которой тонули ландшафт и его сердце под натиском бесконечного чувства. Он чувствовал, как его жилы сжимались и открывались. Казалось, его кровь вытекает из них в тот чистый поток, что был вне его. Вбирал в себя его кровь и возвращался с новой силой. Соединял его руки с теми далекими руками, что протягивались ему навстречу в этот вечный круговорот, который отламывал от него кусок за куском и уносил прочь, который растворил его одиночество, как весеннее половодье растворяет льдину, и который дал ему единственной бесконечной ночью это одинокое счастье причастности ко всему сущему, и все вместил в его груди, его жизнь, потерянные годы, сияние любви и глубокое знание о возвращении по ту сторону. Разрушение.